начало нового этапа с ним и с теми которые преследуют мы подготовили мир к нашему ответу на проблему выживания человека я знаю что фэнси разделяет схеизмаическую веру она верит что насекомые нас переживут даже проматерь этого боялась но ее ответ в моей обработке следует развивать Мы должны походить на тех, кому собираемся подражать. Это вас шокирует, спросил холстрон. Блондин среднего сложения по внешнему виду не более тридцати четыре лет. Таким было его описание, имеюющеееся в агентстве. В нем ощущалось чувство внутреннего достоинства. целеустремленность проявлявшаяся в цепкости его взгляда, если что-то или кто-то был ему интересен, а чувствовался в нем заряд внутренней энергии. Толстром стоял в лаборатории напротив пленника, привязанного к пластиковому стулу. Лаборатория представляла собой смесь полированного металла, блестящих белых поверхностей, стекла и инструментов, освещенных молочным светом, идущим по всему периметру потолка. Дюпо здесь пришел в сознание. Он не знал, сколько прошло времени, но в голове все еще был туман. Хелстром стоял перед ним с двумя обнаженными женщинами по бокам. д понимал, что слишком много внимания обращает на женщин другую пару амазонок, но ничего не мог с собой поделать вижу шокирует сказал хелстром положим так согласился дюпо я не привык видеть так много обнаженной женской плоти женской плоти сказал Хеллстром и щелкнул языком. «Их не обижает то, как мы о них говорим?» спросил Дюпо. «Они не понимают нас», ответил Хеллстром. «Даже если бы и понимали, то не поняли бы ваш вопрос. Это типично для внешних, но мне всегда такой подход казался странным». Дюпо осторожно попытался проверить крепость веревок, привязывающих его к стулу. Он очнулся с головной болью, и она не проходила. За глазами пульсировала боль, и он не имел ни малейшего понятия, сколько прошло времени. Дюпо вспомнил, как начал говорить с тремя женщинами, освещенными его фонариком, затем умолк, увидев, что многие фигуры заполняли темноту вокруг него. Затем неразбериха и туман. Хос. де голова у него до сих пор кружилась. Он вспомнил свой глупый и жалкий выкрик, вызванный страхами и внезапностью: « Я оставил здесь свой велосипед. Боже, праведный! Дюпо стоял там, держась за проклятый велосипед, и эти непроницаемые маски для ныряния окружали его. Подрагивающие двойные усики, Нацеленные на него могли означать только угрозу. У Дюпо не было ни малейшего представления, что это за оружие, но оружие всегда оружие. Усики отходили от коротких ручек, которые женщины держали уверенно. В концы усиков издавали низкий гул, который Дюпо мог слышать, если задерживал дыхание. прикидывая шансы прорваться через круг. Пока он размышлял, ночная птица устремилась вниз к рою насекомых, привлеченных светом. Когда она миновала его, темная фигура подняла свой прибор. Раздался сухой свист, тот самый, что Дюпо слышал вокруг себя, пересекая поле. Птица в воздухе сложила крылья и камнем рухнула на землю. Женщина сделала несколько шагов вперед и запихнула птицу в мешок у себя на плече.